Глава 82. Лука. Я смотрю ей след. Хочется, чтобы она всегда была рядом. Достаю из сейфа припрятанную бутылку скотча и разливаю в два стакана. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, когда Келлер залпом осушает стакан. Он качает головой и хмыкает. «А ты?» «Пока нет, но уже лучше. По крайней мере, получилось вернуть мою девушку. Я не понимаю, зачем ты уезжаешь. Встав на ноги, я подхожу к нему и кладу руку на плечо. «Фрэнки и Грейсон совсем справятся. У нас есть целая армия. Мне не хочется оставлять ее среди этого хаоса». Он задумчиво кивает. «Горжусь тобой, брат». Склонив голову, я думаю, «Ты мной гордишься? Ведь из-за меня наша мама теперь мертва, а тебя самого чуть не взорвали в доках. Мне здесь нечем гордиться». Возражаю я, качая головой. Вот бы напиться, чтобы заглушить эти чувства. «Буду скучать», — продолжает он. «Знаю, ведь я чертов ангел», — с улыбкой отвечаю я. Он фыркает, расплескивая алкоголь. «Нет, Лука, ты огромная заноза в заднице». «Тоже буду скучать по нему». «Никогда не думал, что доживу до того момента, когда Лука Руссо найдет свою любовь». «Она особенная. Знал это с самого начала». Я всегда подшучивал над тобой и Грейсоном, но, черт возьми, теперь я понимаю. Я даже не стану возражать, если эта девушка свяжет меня и отшлепает по заднице. Она ведь действительно связала меня, а я наслаждался каждой секундой. Да, такое случается. Но я предпочитаю, чтобы веревка была у меня в руках, а не на руках, со смехом признается Келлер, и внезапно становится серьезным почему ты ничего не рассказал? Мы могли помочь. Ты не должен был делать все это в одиночку. Если они угрожали моей дочери, ты же знаешь, я бы выследил этих ублюдков. Он крепко сжимает стакан. Вот поэтому, Келлер, у тебя есть семья. Я не хочу, чтобы ты рисковал из-за моих ошибок. Это я украл поставку оружия, это я заключил сделку. И потом боялся, что с моей племянницей случится нечто плохое но я все равно не уберег маму». Тут у меня срывается голос. «Это не ты убил маму Лука, это сделали Данте и Романа, и мы обязательно отомстим. Нельзя корить себя всю оставшуюся жизнь. Ты сойдешь с ума». Я потираю затылок, перед глазами все еще возникает ее образ. «Завтра отвезу тебя в аэропорт. Позвоню, чтобы они подготовили самолет». «Слышал, в Греции сейчас хорошая погода. Мы встаем, и он обнимает меня. Никогда не забывай, что я тебя люблю, брат. Может, у нас не было в детстве настоящей семьи, но я рад, что мы ее создали». Дрожащим голосом произносит он. «И я ни на что ее не променяю.